Глава двадцать д е в я т о Осматриваюсь. В полу углубление, туда сметают стрелянные гильзы. На стене полка со снаряженными лентами, рядышком ящик. А что у вас, ребята, в рюкзаках? В ящике гранаты, поровну РГД тридцать три и Ф один. Так, вот этого надо бы наприхватить. Через пять минут уже рассматриваю следующую дверь. Здесь амбразура для стрельбы подготовлена по всем правилам. Открыто и из нее то и выползает тонкая струйка дыма. Значит, кто-то там есть. к у р и л ь щ и к ты наш или курильщики. Черт его знает. Очень возможно, что и так. Приглядываю с ь к а м б р а з у р е Она не очень широкая и длинная. По ширине, чтобы ствол от пистолета ТТ пролезал свободно, в длину сантиметров десять. Помню, я такие еще в Нахабино нагляделся. Это стандарт конца тридцатых начала сороковых годов. Раньше-то их преимущественно на ноган рассчитывали, там они совсем узкие были. Что это нам дает? Если и з а мразуры б можно обстреливать подходы, то возможен ли аналогичный фокус с помещением дота? Сомневаюсь. Строители таковую возможность должны были учесть еще на стадии проектировки всего сооружения. Лопухов среди них к тому времени уже не числилось. Как-то вот все дружно п о в ы в и л и с ь Значит, перестрелять немцев или кто они там есть, эти десантники через открытую амбразуру не выйдет. Печально. Да и после первого же выстрела достаточно будет уцелевшему фрицу только заслонку на место толкнуть и все, амбец. Открыть ее снаружи я не смогу. Гранату в амбразуру просунуть. Хренушки, не пролезет она туда. А что пролезет? Быстрый взгляд на рукоятки двери. Закрыты. Пока стану их открывать, сиделец успеет с похватиться. И в с л а т ь нашпигуют нас всех свинцом. Уж какой никакой пароль они просто обязаны были предусмотреть. Да и в лицо наверняка друг друга помнят. Нет, быстро вскочить внутрь мне не светит. Сую в кобуру правый ствол и вытаскиваю нож. Где тут у нас телефонные провода? Вот они были. Вырезанный метровый кусок сворачиваю кольцом и сую под ремень. Сбрасываю ранец и озираясь на амбразуру лихорадочно перелопачиваю его содержимое. Ведь было же оно здесь, ага. Отыскался след Тарасов. Стараясь не хрустеть по полу п о д о ш в м и сапог, осторожно подбираюсь поближе к двери. Есть. В мертвой зоне. Прикинем размерчик. Ага. Зажав в руке т р о т и л о в у ю шашку ножом обстругиваю ее так, чтобы она проскочила в а м б р а з у р у без помех. Готово. Приложимся. Еще чуток. Хорош. Теперь еще одну так же п о д с т р о г а е м Держи подарок. Должно быть, у сидящих в доте курильщиков сердце моментом унеслось куда-то в пятки, когда по полу дота дымя бикфордовым шнуром прокатилась тротиловая шашка. За дверью загрохотали по полу сапоги, лязгнул засов и распахнувшаяся во всю ширь дверь со всей дури долбанулась о стену. Но нихрена ж себе у них силушки. э д о к толкнуть тяжеленную железную дверь, чтобы она так грохнула, я бы, наверное, и не смог. Хотя... Если к вам в небольшое б е т о н и р о в а н н о е помещение н е в е д о м о каким образом п л ю х а е т с я готовая вот-вот ж а х н у т ь тротиловая шашка, то тут уж недо логического анализа обстановки. В такой ситуации практически у любого человека немедленно возникает желание как можно быстрее покинуть данное место, ибо взрыв ста граммов тротила в такой комнатушке гарантированно размазывает по стенам всех ее обитателей. д у м а т ь и гадать о том, каким образом на пол попал этот жутковатый подарочек, можно и после. Если будет чем думать и кому, так что в такие моменты откуда-то берется и к е н г у р я ч а я прыть в ногах, и с и л у ш к а м е д в е ж ь я в плечах, да и много еще чего. Выскочивший первым долговязый десантник со всей возможной прытью цепляет ногою петлю из телефонного провода и не ожидая такого подвоха резко меняет способ передвижения, летит, но не как птица, а скорее как колун с крыши. Глухой звук удара в о з в е с т и л о том, что бетонный пол с т р о и т е л и сделали на совесть, и прободать его головой, пусть и хорошо тренированный, не получается. Пол крепче. Тяжко потрясенный этим фактом, заодно уж еще и столкновением означенной головы с полом, десантник застывает в неподвижности. Увидев это, второй выбегающий пытается изменить направление движения. Увы, законы физики неумолимы. Сразу затормозить он не может, слишком уж разогнался. И десантник пытается проскочить слева, направо нельзя. Там по стенам на к р ю ч ь я х подвешены трубы, и столкновение с ними ничего хорошего не сулит. Бежать прямо значит повторить полет своего товарища, а человек не птица, летать он не умеет и не очень-то любит, особенно таким вот образом. Стало быть, выход один — налево, и все бы хорошо, да вот притаился там сердитый дядька с ножом в руке. Минус один. Как там первый бегун? Похоже, что жив. Надо же, крепкая башка у товарища. Тем же самым проводом скручиваю ему руки, в рот запихиваю трофейную пилотку. Полежи пока. Заворачиваю в дот и подбираю с пола шашку. Бикфордов шнур давно уже догорел, но меня это не тревожит. Детонатора-то нет. Вместо него к шашке проводом примотан обычный карандаш. Рядом с ним исходит последним дымком Бикфордов шнур. Немного странновато выглядит с точки зрения взрывной науки конструкция, но, н у скажите на милость, кто будет рассматривать такой жуткий подарочек на наличие у него капсулы детонатора, да еще и в такой обстановке? Ноги бы унести. Вот и десантники не стали. А зря. Хотя, откровенно говоря, вторая шашка была собрана по всем правилам. Ее-то я и сунул бы вслед за первой, если бы все пошло на п е р е к о с я к Но обошлось. Так что Супчиков этих мы слепили без шума. И это радует. Забираю из Дота все фенки, их тут тоже три штуки. Снимаю с обоих убитых ремни с пистолетами. ТТ и Вальтер. Ребятам они пригодятся тоже. Зваливаю на плечо у м е в ш е г о летчика и топаю по коридору к своим. Вот к нам и язык подоспел. Ага, как раз к обеду. Теперь еще и его корми. Мое появление с гостем на плечах изрядно задачивает всех наших. Особенно потрясен лейтенант. Он просто а н е м е л Как это вы так? удивленно чешет д е м и н в затылке. т и х о ж все было, да и немец этот не бойся на посту не спал. Немцы, двое их было, не спали это точно, курили. А вот немец, он или кто? Сейчас и посмотрим. Волакиваем пленного к турбине. Тут и без нас шумно, так что орать он может хоть до опупения. Мало ли, хрен его знает, какие мысли еще остались в этой голове. Себя десантник приходит достаточно быстро. Все же готовили их на совесть. После внятного разъяснения ему перспектив дальнейшего существования мрачнеет и нехотя отвечает на вопросы. Сколько вас тут? Восемь человек. Врешь, м и л о к Один из вас с майором должен был уйти. Он и ушел. Только здесь еще один наш был. А это тот тип а р а н е н ы й Ну, что в Санчасте лежал? Да, обер-лейтенант Виктор н и к у л е н к о А вами кто командует? Гауптман Хайнц Рольф. Откуда вы все? Абвер? Нет. Бранденбург? Пленный дернулся. Да. Все немцы? Нет. Только командир группы. Ясно. Где все остальные? Двое в подвале. На стене еще один. Тоннели, пост. Это где провода? Там. Командир где? Он вместе с оберлейтенантом на узле связи. Что они там делают? Не знаю, нам никто ничего не говорил. Когда должно подойти подкрепление? Вероятнее всего завтра утром или днем. Точно не знаю. Врет он или нет, черт его знает. На правду в принципе похоже. Оставляю его на попечение лейтенанта и в темпе уматываю к своим. Пока фрицы не чухнулись, надо быстренько зачистить указанные точки. Тем не менее порядок передвижения оставляю прежним. Нечего расслабляться, еще ничего не закончено. Коридор к основному тоннелю проходим беспрепятственно. Не соврал десантник, нет тут никого. Вот и развилка. Куда идти? Наверх на стену? Вперед на узел связи? Еще куда-нибудь? Обсуждать мне это некогда, поэтому принимаю волевое решение наверх. Выходы на с т е н ы есть, так что удрать оттуда, начнив з а в а р у х а вполне возможно. И придет помощь раньше, нежели пленный сказал. Правда, это можно сделать и из других мест, но разорваться я не могу. А у ребят еще д о л ж н ы й выучки нет. На стенах есть два поста. Они ловко упрятаны в монастырских башнях и могут держать под обстрелом весь двор и часть прилегающей территории. Странно, что их так мало. Но, как пояснил капитан, это все же не боевой бункер. Тут никто не планировал выдерживать серьезных боев, так что пулеметы стоят только для самообороны. Как сказал пленный, занят пост, контролирующий вход во двор. К Нему и потопаем. с о д р а н о м перед выходом наверх с десантника нижним бельем разодрав его на полосы, обматываю себе и своим напарникам ноги. Не айс, но все же не так сильно шуметь будем, хоть подковки на сапогах по бетонному полу л я з г а т ь не станут. Сидя на пне, Галтман курил сигарету и наблюдал за приближающимся Фельдфебелем. Тот торопился, видно было, что какие-то новости у него есть. Присаживайтесь, Гашки, указал ему Хорст, когда Фельдфебель подошел ближе. Вы изрядно запыхались, передохните. Сигарету? Благодарю вас, г е р г а п м п н Кивнул тот. Не откажусь. Курю я много, и выдаваемых нам сигарет вечно не хватает. Возьмите пачку. У меня есть еще. Спасибо. По вашему виду понятно, что есть какие-то новости, так? Истинно так, г е р г а п м п н Поражаюсь вашей предусмотрительности. Ну, Дитрих, мне бы так уметь следы читать. Но ведь вы с самого начала предположили ловушку, г е р г а п м п н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 Он никуда не уходит. Может быть, Гергапман, у мы вернем наших товарищей сюда? Нет, Дитрих, покачал головой Гапман. А если туда все же кто-то придет, да и потом ф е л ь ф е б е л ь это приказ. Я не могу его отменить. Понимаю. Но в то же время никто не мешает мне производить самостоятельные поиски и и д ти по следам, куда бы они ни вели. Так что поднимайте ребят. Пусть Маркус внимательно смотрит под ноги. Идем назад.